«Это было невероятно!» — воскликнула жена лавочника, госпожа Кварней. «Весь город приветствовал ее. Вот оно, настоящее благородство!» Они находились в задней комнате таверны. матушка ветровозк лежала на скамейке с влажным полотенцем на лице. «Настоящее!» — подтвердила Маград. «А девчонку осуждают все без исключения!» «Ага!» — согласилась Магрет. «Утерла ей нос матушка!» — Вот именно, — кивнула Маград. — С малышом все в порядке? Все посмотрели на счастливого Пьюси, который, забившись в угол, сидел в подозрительного вида лужа с кульком конфет в руках и перепачканными липкими губами. — Целый невредим, — успокоила всех нянюшка. — Обжегся чуточку, а так ничего особенного. Вопит, как безумный, по каждому пустяку, — добавила она с некоторой гордостью, будто это было редким талантом. — Гита! — позвала ее матушка из-под полотенца. — Да. — Тебе известно, я никогда не прикасаюсь к крепким напиткам, но ты как-то говорила о применении бренди в медицинских целях. — Уже несу. Матушка приподняла полотенце и одним глазом уставилась на Магрот. — Добрый день, Ваше Предвеличество! Пришли меня пожалеть? — Отличный был поединок, — холодно похвалила Магрот. «Ня... Э, госпожа Як, можно перекинуться с вами парой словечек на улице?» «Конечно, моя королева!» Едва они вышли в переулок, Магра резко повернулась. «Ты...» — нянюшка успокаивающе подняла руку. «Я знаю, знаю, что ты хочешь сказать, но малышу ничто не угрожало. Ну ты... Я? А что я? Никто же не знал, что он забежит в круг, верно?» и обе ведьмы повели себя совершенно естественным образом, так что все справедливо. Да, в некоторой степени, но никакого жульничества не было, перебила ее нянюшка. Маград подавленно замолчала. Нянюшка похлопала ее по плечу. — Значит, ты никому не скажешь, что я помахала ему кульком с конфетами? — Нет, нянюшка. — Так и подобает поступать будущей королеве. «Нянюшка?» «Да, дорогуша?» Маград глубоко вздохнула. «А как Веренс узнал, когда мы возвращаемся?» Маград показалось, что нянюшка обдумывала ответ несколько дольше, чем нужно. «Понятия не имею», — ответила она наконец. «Видишь ли, короли, они же немного волшебники. Умеют избавлять от всякого рода болезней, от перхоти, например. Наверное, это все королевские привилегии». Они ему что-то там подсказали. Проснулся утром и почувствовал. Все, сегодня прилетит». Беда нянюшки Як состояла в том, что она всегда выглядела так, будто говорила неправду. К правде нянюшка относилась сугубо практически. Говорила ее, только если так было удобно или если лень было придумывать что-нибудь поинтереснее. «Наверное, ты сейчас очень занята?» спросила она. — Большое спасибо, мы справляемся, — промолвила Маград, постаравшись вложить в свои слова как можно больше истинно королевского высокомерия. — Который из вас? — спросила нянюшка. — Что который из нас? — Который из вас справляется? — Я. — Вот так и говори, — кивнула нянюшка с непроницаемым, как у игрока в дуркер, лицом. — Для королевы очень важно быть сильно занятой. Он знал, что мы возвращаемся, вернулась к прежней теме Маград, даже разослал приглашение. «Ах да, кстати, тебе приглашение тоже послано». «Знаю, получила еще утром», — ответила нянюшка, «с причудливыми завитушками по краям, золотом и всем прочим. Да, там какой-то пыс попросил меня ответить, приду я или нет, это еще кто». Маграт давным-давно научилась мириться с нежеланием нянюшки Яг следовать новейшим изобретениям в области этикета. «Это называется постскриптум», важно, — важно объяснила она. «Просто ты должна сообщить нам, то есть мне, будешь ли ты на свадьбе или нет». «О, мы, то бишь я, придем, можешь не сомневаться», — успокоила нянюшка. — А ваше королевское Величество получило приглашение, которое послал им наш Джейсончик? — Вряд ли. Он не слишком хорошо владеет пером, наш Джейсон. — Мы... Нас... Я куда-то приглашена? — удивилась Магрет. Она почувствовала, что сама начинает путаться в обращениях. — А разве мы не были извещены веренцем? — спросила нянюшка. — Специально для «мы» была написана пьеса. — Ах да, — припомнила Маграт, — представление. — Именно, — подтвердила нянюшка. — Оно состоится в канун праздника середины лета.